131. «Сын мой, ритм перенесет через, когда не будет сил человеческих двигаться дальше. Как ни прочно, как ни твердо, как ни постоянно все, что творится вокруг. В постоянном непостоянстве окружающего. Найди силы для утверждения постоянства в себе и устремления к вечному». Идут дни, идут годы. Столетие сменяется столетием, но дух, пребывающий в нас, времени не знает. Смотри! Смотри внимательно на калейдоскоп быстро летящих мгновений, складывающих явления жизни, и помни, что ты, смотрящий на них, не от мира сего. Ты не от мира сего, и родина духа твоя тоже не от мира земного. земное останется с землею, земное с землей окончится. Но ты, что из мира иного пришел, в мир иного пребудешь. Не смущайся явлениями жизни. Что они тебе, когда все это не твое, тебе не принадлежащее? Почему Владыка Христос ничего не имел своего? Не потому ли, что знал, что ничто не принадлежит нам? Люди копят богатство, вещи, вещи, Забывай всю учётность работы своей, усилия своих, сохранит накопленное навсегда. Хорошо всегда чувствовать себя гостем в этом мире, пришедшим в него на некоторое время, чтобы выполнить определённую задачу и снова вернуться туда, откуда пришёл. Прийти и уйти. Прийти с тем же, с чем и уйти, то есть без вещей и предметов земных. Ибо Тю богатство своё дух с собою и в себе носит. Время затраченное на приобретение вещей земных время затраченное попусту. Время затраченное на земле на приобретение знаний, опыта и главные способностей, качеств и свойств, вырабатываемых жизнью, есть время затраченное, использую ему и мудро. Так будем же в жизни земной собирать сокровища вечные духа.